Глава 60. Вы на самом деле думаете, что это Ниди? Сержант Ричи сидел рядом с Маклином. Машина направлялась к южной части города. Спускающаяся к холмам солнце било прямо в глаза, к тому же начинались вечерние пробки. Казалось, с утреннего разговора при свечах с отцом Энтоном прошло всего несколько часов, а вечер уже стремительно приближался. Маклин изнывал от невозможности ехать быстрее прекрасно понимая при этом, что тише едешь, дальше будешь. Зараза, от Хилтона никогда не было пользы. Но в этот раз сходится всё, даже психологический портрет. Маклин, проигнорировав возмущённый гудок, втиснулся перед замешкавшейся мамашей, везущей детишек из школы. Убрав одну руку с руля, он принялся загибать пальцы. Одиночка. Всю жизнь на него давил авторитет отца. Совсем зарос плесенью в своём хранилище. По большому счёту, давно уже мог бы получить повышение, но не прилагал к тому никаких усилий. Вообще, если бы один отморозок не ткнул ему в ногу, битой бутылкой, оставался бы в следователях и дослужился бы как минимум до старшего инспектора. Состоял в бригаде по делу рождественского маньяка дольше, чем кто-либо другой. Ну и, разумеется, имел прямой доступ к ключам от лавки Андерсена. Ричи ухватилась за приборную доску, пытаясь удержаться, когда он резко вошёл в поворот. «Осторожней, сэр!» Маклин ударил по тормозам. Впереди него такси перестроилось через полосу и встало у тротуара. Из такси начал выбираться пожилой джентльмен. Маклин в очередной раз пожалел, что не смог разжиться патрульной машиной или хотя бы одной из детективных безобосновательных знаков. Они тоже были оборудованы сиренами и мигалками, пусть и не такими заметными. Как всегда, в нужный момент все машины были поломаны или в разъездах, и выбирать пришлось между «Альфой» и «Пежо». Причем машину «Эммы» все-таки еще должны были осмотреть криминалисты. Проезжая мимо чуть не стукнувшего его такси, Маклин переключился на вторую скорость. Возмущенный рев форсированного итальянского мотора был лучше любого ругательства. Впереди возник просвет, и Маклин снова сосредоточился на том, чтобы ехать так быстро, как он только мог, без совсем уж ненужного риска. «Надеюсь, Стюарт дозвонился до дорожной полиции». «Нам только не хватало, чтобы вас сейчас остановил патруль». «На этом участке не бывает патрулей. Тут везде автоматические камеры», — возразил Маклин. «А штрафы меня, честно говоря, сейчас мало волнуют». «О, чёрт, опять!» У перекрёстка впереди образовалась пробка, и ему снова пришлось сбросить скорость. «Вы сейчас очень похожи на ворчуна», — рассмеялась Ричи. Маклин не ответила, улыбка медленно сошла с её лица. «Мы найдём её, всё будет в порядке», — добавила она. «Вы были знакомы в Абердине?» Маклин не слишком хотел сейчас говорить об Эмме, но это лучше, чем молча таращиться на сотни неподвижных тормозных огней впереди. У меня сложилось чувство, что между вами что-то было. Ричи поёрзала на сиденье. Пожалуй, что даже неловко поёрзала. Мы несколько раз пересекались по работе. И всё? Почему вы тогда мрачнеете и замыкаетесь всякий раз, когда слышите её имя? Мало того, и она что-то имеет против вас. Ричи помолчала, как он, глядя прямо перед собой, словно тоже желая всем обогнавшим их машинам куда-нибудь испариться. Когда она снова заговорила, ее голос звучал очень ровно. «У нас были определенные разногласия. Причина — некий констебль. Причина — женского рода, но констебль был, я так понимаю, мужского. Как впоследствии обнаружили мы обе, он того не стоил. Этот засранец уже инспектор, перевелся аж в Лондон» и ради перевода не останавливался вообще ни перед чем. То есть он давно в прошлом. Теперь-то вы кого не можете поделить? Ричи снова не ответила, оставив Маклина размышлять над собственным вопросом. Но в этот момент машины впереди тронулись. Поток медленно полз по узкому извилистому участку. Потом Маклин свернул на Лоунхэт, и пробка кончилась. Сколько времени прошло с тех пор, как они ехали этой же дорогой с сержантом Робертсоном? А ведь меньше месяца. Чувство же такое, что годы». Штаб-квартира Рэндольф Девелопментс, мимо которой они пронеслись, сияла огнями. Вокруг старинного каменного здания фабрики по-прежнему стояла техника, но большая часть строительных вагончиков уже исчезла. Маклин вспомнил, как Уильям Рэндольф показывал ему макеты, рассказывал о своих планах об устройстве Эдинбурга и пригородов. Очевидно, и этот район вот-вот превратится в эксклюзивную застройку. «Будьте добры, наберите-ка Макбрайда», Брайда, попросил Маклин, которому в голову пришла неожиданная мысль. Ричи вытащила телефон. «Что ему сказать?» «Спросите, поговорил ли он с тем профессором». Ричи повторила в трубку его вопрос и озвучила ответ Макбрайда. «Поговорил». «Тогда спросите его». Прищурившись, чтобы заходящее солнце не било в глаза, Маклин попытался разобрать надпись вырезанную в камне над главным входом на фабрику. «Спросите, имело ли отношение к гильдии место в Лунхэт, где сейчас кузнечная цеха МакМерри. Ричи опять повторила в трубку его вопрос, потом, прикрыв микрофон рукой, задала свой собственный. «Гильдия?» Маклин не успел ничего объяснить. Пришел ответ МакБрайда. «Он говорит, что не знает, но обязательно выяснит». Ричи закончила разговор и спрятала телефон. О чём, собственно, вообще была речь? Не обращайте внимания, очередное наитие. И решил не вдаваться в подробности Маклин. День сегодня такой. Не думала, что на зарплату сержанта можно позволить себе такой дворец. Ричи, задрав голову, изучала жилище Ниди, пока Альфа, хрустя гравием, катила по длинной подъездной дорожке. Действительно, дом вполне годился под декорацию к высокобюджетной исторической драме. Это семейная реликвия. Некогда Нитхемы построили вон те кузнечные цеха. Маклин указал на задворки здания, а за ними поднимался крутой холм, на котором сквозь голые ветви деревьев можно было различить громаду фабрики. В своё время мы ну, все здесь иногда собирались, когда искали рождественского маньяка. Похоже, с тех пор тут всё пришло в упадок. С этого расстояния Маклин уже мог рассмотреть, что штукатурка на стенах местами потрескалась, а оконные рамы давно нуждались в покраске. Одна из стен совсем заросла плющом, который уже оплел каминную трубу и угрожал обрушить ее своим весом прямо на крышу гаража внизу. На всякий случай Маклин припарковал Альфу чуть в сторонке. Входная дверь была заперта, но этого стоило ожидать. В оконных стеклах отражалось вечернее солнце. Жалюзи за ними опущены, так что разглядеть что-либо внутри нельзя. Маклин уже протянул было руку к расписной фарфоровой рукоятке колокольчика, но заколебался. «Давайте-ка сперва чуть-чуть осмотримся вокруг, хорошо?» Гравийная дорожка огибала дом и, проходя под каменной аркой, упиралась в гаражное помещение. В конце дорожки припаркован, скорее даже брошен, большой ягуар, необычного зеленоватого оттенка, багажником в сторону задней двери. Маклин поднял глаза, но и с этой стороны дома свет в оконных проемах не горел. Почти все окна первого этажа тоже забраны жалюзи. Видно только коридор и часть кухни. Там никого нет. Маклин попробовал ручку задней двери, но и она оказалась на замке. «Машина здесь как минимум несколько часов». Сержант Ричи положила руку на капот, потом отняла ее и подергала дверную ручку. «И заперта». «Гараж. Раньше здесь, очевидно, держали кареты. Тоже был заперт». Удивляться не приходилось, дом слишком близко к Лоунхеду. Сюда наверняка, словно магнитом, тянет безработную, и бесперспективную молодежь, обитающую в дешевом районе вдоль речки Рослин. Здание, полускрытое от посторонних глаз фабричными корпусами, идеальная мишень для грабителей и вандалов. «Похоже, здесь что-то тащили, сэр». Присев на корточке у багажника Ягуара, сержант Ричи изучал агравий. Маклин присоединился к ней. «Что вы нашли?» «Посмотрите», — она указала на неглубокую вмятину в гравии. «Похоже, из багажника уронили что-то тяжёлое и отволокли вон туда». Маклин, осторожно ведя рукой по поверхности гравия, тоже нащупал две параллельных канавки. Два каблука, пропахавших дорожку в сторону задней двери. Он встал и пошёл вдоль канавок, одновременно вытаскивая телефон и нажимая клавишу быстрого набора. Макбрайт отозвался на втором гудке. «Мне нужен ордер на обыск дома Нидия», потребовал Маклин, не успел констебль назвать свое имя. «И объявить его в розыск». «Будет сделано, сэр», откликнулся Макбрайт. «Кстати, вы оказались правы». «Оказался прав? В чем именно?» «Насчет МакМэри, сэр. Земля, где она построена, действительно раньше принадлежала гильдии посторонних. Это вообще был их первый участок. Они там поселились, когда другие цеха выгнали их за городскую черту в начале XVI века». «Достаточно, констебль. Уроками истории мы займемся, когда найдем мэму. А сейчас бери ордер и гони сюда как можно быстрее». Ждать Маклин никогда не любил и не умел. Он стал ходить вокруг дома, заглядывать в окно кухни. Еще раз на всякий случай попробовал ручку задней двери. Потом принялся искать, не спрятан ли где-нибудь запасной ключ. К нему подошла Рича. «Сэр, готова поклясться, я только что слышала, как кто-то крикнул «помогите!» «Что вы сказали?» Выпрямившись у задней двери, уставился на неё Маклин. «Вот, слышите, опять?» Повисшая в воздухе тишина нарушалась разве что отдалённым шумом машин, на шоссе и гулом самолёта. «Знаете, сержант, по-моему, вы правы. Я тоже слышу, как кто-то зовёт на помощь». Маклин подобрал камень, лежавший у самого входа, Засунул руку поглубже в рукав, чтобы не порезаться, и выбил стекло рядом с дверью. Ключ торчал в замке с обратной стороны. Маклин осторожно просунул внутрь руку и отпер дверь. Черт, чем это так воняет? наморщила нос Ричи, войдя в коридор. Маклин принюхался и тут же пожалел об этом. В нос шибануло смесью ароматов канализации и разлагающегося мусора, стараясь дышать ртом, да и то не глубоко, Он толкнул дверь на кухню и прошёл внутрь. Здесь дышать стало полегче, хотя воздух тоже был далёк от идеала. Основным источником ароматов служила двойная раковина, до краёв забитая немытыми кастрюлями и тарелками. Стол тоже оказался завален мусором. Пустые коробки из-под пиццы, контейнеры из китайских ресторанов, пивные банки, обёртки от шоколадных батончиков. Посреди стола стояла ваза для фруктов. Имелись в ней сами фрукты. На вид уже не определить, какие именно, поскольку они целиком были покрыты зелёным пухом. Контраст с безупречной чистотой кабинета Ниди в управлении просто разительный. «Вот не ожидала», — пожала плечами Ричи. Маклин готов был подписаться под её словами. Они быстро и бесшумно осмотрели комнаты первого этажа. Большинство выглядели так, как будто хозяева в них годами не заходили просто наглухо закрыв жалюзи и оставив потихоньку разрушаться. Выцветшие прямоугольники на стенах обозначали места, где в свои прежние визиты Маклин видел картины, мебели тоже стало заметно меньше. По мере того, как они продвигались вглубь, Вонь с кухни ослабевала, но усиливался запах плесени. Включив свет в большой гостиной с внешней стороны дома, Маклин увидел черные потеки, ползущие вниз по стенам, отрезных потолочных карнизов, коричневые разводы на потолке, осыпающуюся краску. Наверху, хоть это и казалось невозможным, все было еще хуже. Очевидно, крышу слишком давно не чинили, и она стала протекать. Местами потолок просто обвалился, обнажив голые балки. Тьму чердака над ними тут и там пронизывал свет снаружи. В целом дом выглядел так, словно в нем уже несколько лет никто не жил. Тем не менее, дверь заперта изнутри. Во дворе стоит машина Ниди. Где-то должен быть и он сам. Комнаты, ютящиеся в чердачном пространстве под самой крышей, обнаружила Ричи. К ним со второго этажа вела полураскрытая лестница, узкая, из некрашенного дерева, явно предназначенная для слуг, которые не должны тревожить хозяина, пробираясь к себе в коморку. Большинство комнат тоже были пусты, в потёках и пятнах влаги. В одной оказалась свалена груда сундуков, покрытых пылью и паутиной. И, наконец, там нашлась комната, которую Ниди отвел под свою манию. Перед врезанным в косую стену окошком, за которым виднелись усаженный деревьями склон и фабрика, стоял старинный письменный стол с тумбами. Он был весь завален газетными вырезками, заполненными аккуратным почерком блокнотами, какими-то клочками бумаги, покрытыми прыгающими каракулями и корявыми зарисовками. Зачитанный чуть ли не до дыр экземпляр книжки Джо Далглиш торчал из-под груды папок с полицейскими документами. В углу одна на другую были наваленные архивные коробки. От взгляда на стены комнатки Маклина пробрала дрожь. Нитхэм увеличил фото Андерсона в зале суда, еще раньше, в лавке, даже полицейские фото, сделанные при аресте. Были там и другие фото. Снимки жертв, развешенные так, что все это издевательски напоминало доску в следственном отделе. Поверх фотографий были налеплены бумажки для заметок и другие листки, побольше размером, приклеенные пожелтевшей липкой лентой. На листках были нацарапаны малопонятные вопросы. Как он их выбирал? Почему под мостом? Где книга? По меньшей мере, два десятка бумажек просто спрашивали почему. Давно это с ним? спросила Ричи. Покопавшись на столе, Маклин наугад выбрал один из блокнотов. Почерк Нитхэма было нелегко разобрать, но дата на первой странице стояла двухлетней давности. «Давненько», — он положил блокнот, взял со стола листок, похожий на деловое письмо. В глаза бросился знакомый логотип юридической конторы — Карстерс и Уэддл. «Что это у вас, сэр?» Ричи вытянула шею, пытаясь рассмотреть. Она нагнулась так близко, что Маклин почувствовал легкий аромат духов. Письмо относительно налога на наследство, которое Ниди получил от отца. Фактически, на этот вот дом. Согласно письму, Ниди задолжал в казну чуть ли не миллион. «Ничего себе!» — шумно выдохнула Рича. «Я бы на его месте тоже рехнулась». «Я думаю, это была лишь последняя капля». Маклин бросил письмо на стол и еще раз осмотрелся кругом. «У него давным-давно поехала крыша. Мы просто не замечали».